Ленч Альциона Аргиропулуса. Глава первая. «Так как же, господин, вы говорите, посреди улицы? И никаких следов хитреца. Посреди улицы, среди мчащихся машин, он выбрасывает вас из автомобиля и исчезает, как тень из Гадеса. Ловко, клянусь старым громовержцем, ловко!» это было не на людной улице среди машин а на боковой улочке где не было прохожих иначе эта штука им не удалась бы но если вы считаете очень веселой шуткой что преступник исчез а со мной так поступили то я нахожу что тени он поднялся что нам не стоит продолжать этот разговор кожаный бумажник с крадеными вещами находится в полиции и вы можете получить ваши деньги до свидания греческий миллионер тоже поднялся и с улыбкой протянул руки сыщику неужели вы действительно хотите уйти я ведь горю желанием все узнать как вы напали на след хитреца где вы его захватили каким образом вам удалось отнять у него этот бумажник с драгоценностями кенне он снисходительно улыбаясь посмотрел на грека черные глаза которого горели любопытством как у ребенка его вопросы были не так обидны как первые восклицания он сел у кеннеона бывали всякие необыкновенные клиенты но такого как этот миллионер еще никогда не было сыщик осмотрел его с головы до ног посмотрел на лежащий на столе фригиский колпак заменявший ему шляпу и на его волнистую бороду кто он такой что он делал в париже это ваш первый визит в европу спросил он прямо приступая к делу господин эргерополус громко расхохотался у него был огромный рот когда он давал волю своему веселью все лицо его сморщивалось от смеха и борода чуть не подходило к глазам европа смеялся он разве греция не европа Чем была бы Европа без Греции? Ну, да, конечно, пробормотал сыщик. Гомер и Платон и... и Гомер. Нет, конечно, но я думал, наверное, вас поразил мой костюм. Будьте откровенны. Как вы можете так думать? Я не обращаю никакого внимания на то, как люди одеты. Я видел слишком много хорошо одетых негодяев, чтобы... чтобы интересоваться тем... то как одет тот кто обобрал поезд был вероятно хорошо одет пожалуйста расскажите мне об этом кенне он слегка покраснев исполнил его просьбу миллионер слушал с открытым ртом он сам вернул вам добычу да сам вы не отняли ее силой или хитростью он увидел что игра проиграна и отдал нагграбленные чтобы избежать наказания но ведь у него совсем не было необходимости это делать он все равно исчез через минуту после этого кенон сжал губы может быть на ближайший срок но ведь я несомненно поймаю его в скором будущем как же вы хотите поймать этого хитреца с помощью французской полиции я дал ей подробное описание а там не шутит все железнодорожные станции и пристани уже оповещены все банки и ломбарды предупреждены наружная полиция помогает сыщикам так же как и полиция на той улице где вас выбросили из автомобиля кенон вскочил сударь спокойствие спокойствие я задал этот вопрос из простого любопытства мне кажется что человека который может исчезнуть как тень из Гадеса, трудно поймать при помощи простой слежки. Разве нет других средств? Подождите, там, где два глаза ничего не видят, не думайте, что я говорю про ваши глаза, сударь. Где двенадцать рук не смогут схватить, там поможет толпа. Стоголовая толпа. Она видит все и захватывает тысячи рук. Пусть нашим союзникам будет тысячеголовая гидра. дадим награду тому глазу которую увидит и еще большую той руке которые захватят тени он удивленно посмотрел на него вы хотите дать награду да вы только что аплодировали преступнику за то что ему удалось выбросить вас из автомобиля и испариться клянусь псом я восхищаюсь этим и теперь и если я назначу награду за его поимку то это вовсе не свидетельствует о том, что я переменил взгляд. С достойным надо бороться достойным образом. Если его поймают при помощи моей награды, отлично, он понесет заслуженное им наказание. Если его не поймают, отлично, пусть он воспользуется заслуженной им свободой». Кеннион посмотрел на своего собеседника. значит вы назначаете награду сколько десять тысяч драхам довольно ну пусть будут двадцать тысяч с достойным противником надо бороться достойным образом но каким образом дать знать тысячи голововой гидри что я борюсь против него не поможете ли вы мне в этом я к вашим услугам сказал сыщик но в тот момент когда я назову ваше имя меня закидают вопросами что я буду отвечать репортерам которые будут меня спрашивать кто вы такой он свалил на репортеров любопытство которое проглядывало в каждой черте его лица господин аргерропполус прищуренными глазамифавна глядел в потолок разве гидра любопытно спросил он разве тысячи головы собираются искусать меня прежде чем броситься на дерзкого мошенника скажите гидре что ахейский пастух первый раз поивший европу удивляется культуре этой части света отлично сказал кенне он подмигнув скажите еще что его поразили богатство европы которую он собирался поразить ничтожными пятью стами тысяч франков но так как в европе честность расценивается выше золота то он решил назначить награду чтобы наказать несчастного этого достаточно для гидры не думаю сказал ккенон публика захочет узнать что нибудь о вас что я им скажу взгляд его скользивший по комнате ти еще больше выдавал его любопытство чем его слова обгновенные столы красного дерева И на одном из них фриийский колпак обгновенные стули красного дерева и на одном из них человек в бархатной куртке и штанах как у зуава еще спросил грек с веселым смехом, если кто хочет знать больше то снабд его стихами поэта вместе с моими людьми. я пришел путешествуя темным морем к народам и новой языка хочу я в темезе меди добыть на нее обменявшись блестящим железом свой же корабль я поставил под сводом неона лесистм он спокойно погладил свою волнистую бороду над которой зубы блестели как скалы в воде сыщик недоумевал смеется он на ним или нет когда двадцать тысячных билетов появились на столе его сдвинутые брови разгладились да но если кто нибудь начал он если кто нибудь все таки захочет знать больше сказал господин аргеропполус прищуривая свои глаза фвна направьте его к моему секретарю — Если кто-нибудь будет относиться ко мне подозрительно, пусть обратится к моему секретарю, который с открытым характером устрицы соединяет доверчивость Василиска. — Да и имя его — Василидес.